Вроде бы навыки были раньше, а потом уже шли достижения, но по факту сейчас, когда мы уже сидели на телеге, всё было наоборот. Втихую я захватил из своего тенника несколько монет, чтобы быть уверенным в том, что хоть что-то мы докупим. Но теперь тетрать отвлекла меня от насущных дел, и я перевёл тему на удобство и комфорт. Это важно, конечно, заметил Лаврин. Но дорого.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 Я пожал плечами, а потом машинально потёр ногу. Укус змии зажил, как и ушибы после падения с телеги, но страха перед несмешным средством передвижения у меня не появилось. Просто в голову пришло. Меня попрежнему считали выкидашем. Все в деревне смирились с тем, что я главный, а Вран мой помощник, и проблем не было. Люди просто вложили себе в голову то, что от меня решили избавиться конкуренты.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 Если ты думаешь, что эта тетрадь даёт мне гораздо больше привилегий, чем я показываю, то ты ошибаешься. Кроме того, что я чётко вижу, какие параметры с какими значениями прописаны на бумаге, я больше ничего не понимаю. Это же бред. Это не бред. Ты просто пока не понимаешь, философски заметила Аврон. А тетрадь перестань листать, пожалуйста, и убери её. Если сдю это в реку, тебе придётся искать её самостоятельно. Вот же добрый друг, буркнул я. Но тетрадь послушно убрала, хотя крыла врено на чём свет стоит, чтобы ещё заставить меня избавиться от тетради. Набраться терпения оказалось очень сложно, поэтому уже через 5 минут, когда мы всё ещё медлительно пробирались через мост, я вновь её схватил. Тетрадь вызывала во мне дикий интерес. Это в деревне я постоянно был занят, а теперь мои руки и голова остались без дел. Так что, несмотря на злость Авроны, я всё равно листал тетрадь. Толщина её превшала сотню листов. Хорошая, мягкая обложка, уже немного потрёпанная, да и забирал я её не новой. Ну хватит. Ты туда даже записать ничего не можешь, продолжал Аврон. Убери. Но приключения последних дней тоже сказались. Убрать тетрадь подальше я не мог. А если попадётся патруль,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 Нет, Аврам, нам надо торопиться с делами. Если между городами опять стычки, то до нас дойдут. Я чувствую это. Разве что я нагло соврал? Просто из-за встречи с патрулём я теперь дико боялся местности по ту сторону Неруды. Ещё опасался, что нас ищут. Весьма приметная телега с огромной царапиной по борту. Но ничего страшного всё равно не происходило. Патрули не доходили даже до бережка. Я остановил телегу, чтобы спросить у Конрольда, не видел ли он кого-нибудь, на что тот ответил. «Да кто ж сюда сунется?» И потом уточнил, не готовы ли мы еще его принять. Я помнил правила, но нас было не десять, чтобы нанимать нормального защитника. Конрольд, понимающий, кивнул, убедив нас в том, что лучшего воина нам не найти в округе. Скептицизм был неуместен. Конрольд был по-своему хорош, хоть и не идеален.